Глава восемьдесят девятая Дождь прекратился, и мы с Себом шлёпаем домой по лужам. «Как думаешь, что Май и Билли хотели нам сказать?» спрашивает Себ. «Без понятия. Наверное, что-нибудь насчёт забора. И мне, в общем-то, всё равно». «Слушайте, малки, вся эта фигня со сновидаторами. Мы много об этом говорили, ага». На самом деле, мы с ним много дней не говорили ни о чём другом. У меня больше не было снов наяву, как и у Себа. Просто нормальные безумные сны, которые мы оба забываем вскоре после пробуждения. В общем, Малки, я больше не рассказываю об этом другим людям. Ни Эрин, ни Хасану. А то если подумают, что мы тёкнулись. Думаю, ты прав, бро. Значит, никому не будем рассказывать, а? Я обнимаю его за худенькие плечи и улыбаюсь. Сеп, дружище, я бы даже во сне не стал.